Если и есть на свете люди, которые никогда не казались смешными, то это значит лишь то, что никто не старался отыскать в них смешные черты. Любовники только потому никогда не скучают друг с другом, что они всё время говорят о себе. Почему мы запоминаем во всех подробностях то, что с нами случилось? но не способен запомнить сколько раз мы рассказывали об этом одному и тому же лицу необычайное удовольствие, с которым мы говорим о себе, должно было бы внушить нам подозрение, что наши собеседники его отнюдь не разделяют наши полные откровенности с друзьями мешает обычно не столько недоверие к ним, Сколько ни доверь их самим себе. Люди слабохарактерные не способны быть прямодушными. Невелика беда услужить неблагодарному, но большое несчастье принять услугу от подлица. Можно излечить от безрассудства, но нельзя выпрямить кривой ум. Нам не надолго хватило бы добрых чувств, которые мы должны питать к нашим друзьям и благодетелям, если бы мы позволяли себе вволю говорить об их недостатках. Восхвалять государей за достоинства, которыми они не обладают, значит безнаказанно наносить им оскорбление.